Но одеяло одеяло-то я все-таки с коек убрал. Может, потому что он здесь не так долго пробудет, чтобы лечь спать?» — сказал дядя. «Ха-ха!» — отозвался тюремщик каким-то неестественным, тонким, грубым и невеселым смешком. «Ха-ха-ха-ха-ха!» А он шел следом за дядей и думал, как из всего, что не делает человек... Ничто так настоятельно не требует уединения, как убийство. Сколько усилий приложит человек, чтобы уединиться для отправления естественных потребностей или для любовного акта, но ради того уединения, которое нужно ему, чтобы лишить человека жизни, он пойдет на все, даже еще убьет, и, однако, никаким другим поступком он не лишает себя уединения так окончательно и бесповоротно, как убийством. Дверь, на этот раз по-современному заделанной стальной решеткой, с внутренним запором, величиной чуть ли не с дамскую сумку. Тюремщик открыл ее другим ключом из своей связки и тут же повернулся и ушел, и звук его шагов, быстро удалявшихся, чуть ли не бегущих по коридору, Слышен был, пока не стукнула дубовая дверь на лестнице. А за ней камера, освещенная другой, такой же тусклой, пыльной, засиженной мухами лампочкой под проволочной сеткой, ввинченной в потолок. Чуть побольше чуланчика для метлы. В сущности, в ней только и умещались две койки друг над другом у стены. И с обеих были сняты не только одеяло, но и матрасы. И когда они с дядей уже вошли, все, что он увидел, было то, что он увидел с первого взгляда. Шляпу и черный сюртук, аккуратно висевшие на вбитом в стену гвозде. И он потом вспомнил, как он чуть ли не со вздохом и даже с облегчением подумал. «Его уже забрали, его нет, мы опоздали, уже все кончено». Потому что хоть он и не представлял себе, что он здесь ожидал увидеть, но только не это. Старательно разосланные листы газеты аккуратно покрывали голые пружины нижней койки, а другая половина газеты была также аккуратно разослана на верхней койке, чтобы свет не бил в глаза. А сам Лукас лежал на разосланных газетах на спине, подсунув под голову, один из своих башмаков, сложив руки на груди. И спал совершенно спокойно, или так спокойно, как спят старые люди. Рот у него был открыт, и дышал он схлипывающими, прерывистыми, мелкими вздохами. А он стоял и, чуть не задыхаясь от возмущения, нет, не просто возмущения, а бешенства, смотрел на это лицо, которая в первый раз в кои-то веки, хоть на миг не ничем, выдавала его возраст. Надряблые узловатые старческие руки, ещё только вчера всадившие пулю в спину другому человеческому существу, мирно покоившиеся на груди белой крахмальной старомодной сорочки без воротничка, застёгнутые на шее медной посеребрённой запонкой в виде изогнутой стрелы, величиной с маленькую змеиную головку, и думал, «Ведь это просто черномазый, как все черномазые, хоть у него и прямой нос, и он не гнет шею, и носит золотую цепочку, и для него нет никаких мистеров, даже если он кому-то так и обращается. Только черномазый способен убить человека». И как убить выстрелом в спину, и потом спать себе, как невинный младенец, едва только нашлось место, где растянуться? Он все еще смотрел на него, и вдруг Лукас, не двинув ни одним мускулом, не пошевелившись, закрыл рот, веки его открылись, глаза секунду-другую тупо смотрели в потолок. Затем, хотя он все еще не повернул головы, белки его вдруг задвигались, и он, так и не шелохнувшись, уставился прямо на дядю, лежал и смотрел. «Ну что, старик, крышка!» — сказал дядя. «Натворил дел!» И тут Лукас зашевелился. Он медленно с трудом сел, трудом перекинул ноги через край койки и, подхватив под коленку одну ногу обеими руками, стал раскачивать ее, ворочая туда и сюда. Так ворочают осевшую калитку, когда не могут открыть ее или закрыть, охая и кряхтя. Не то чтобы откровенно, без стеснения во весь голос, но успокоительно, как охают и кряхтят старые люди с давнишней небольшой ломотой в суставах, такой знакомой и привычной, что она уже и не кажется болью, и если бы они вдруг от нее излечились, им стало бы как-то не по себе, как если бы они что-то утратили. А он слушал и смотрел, все так же возмущаясь, а теперь еще и удивляясь этому убийце, которого ждет не просто виселица, а самосуд разъяренной толпы. И он мало того, что нашел время охать от того, что у него спину ломят, Он еще возится с этим, как будто ему предстоит целые годы, всю оставшуюся ему долгую жизнь, чувствовать при каждом движении эту привычную боль».